Проект Литрес Штец. Терин Рем. Призванная быть любимой. Текст читают София Булгакова, Екатерина Еремкина и Александр Иванов. Пролог. Мир Аривал Ворс Медок. Я метался в своих покоях, нервно расхаживая из угла в угол. Как они могли так со мной поступить? Ладно, мать, я для нее всегда был лишь разочарованием. Но отец, тот, кто всегда меня защищал и поддерживал, пока я накручивал себя мыслями о собственной горькой и печальной участи, появился папа. Планируешь и дальше себя жалеть, или перестанешь вести себя как малыш из фонтанного парка, и поговоришь со мной? Обратился ко мне отец. Выглядел он, как всегда, потрясающе. Стройный, гибкий, с мягкими чертами аристократического лица, слегка вьющимися рыжими волосами до плеч, яркими голубыми глазами и красиво очерченными губами, которые в данный момент скорбно поджались, выражая крайнюю степень недовольства моего ближайшего родственника. «Почему именно я? Это насмешка? Такое изощренное издевательство?» «Все очевидно, что я совершенно неподходящая кандидатура для избранного. Ты посмотри на меня!» Я горько усмехнулся. Природа изрядно подшутила надо мной. Имея красавца отца и вполне симпатичную мать, я, мягко говоря, не удался. Слишком высокий, через чур широкоплечий. Да и лицо милым не назовешь. Скорее Хищным. Я подошел к зеркалу в спальне и в очередной раз без особого удовольствия принялся рассматривать себя. Серые миндалевидные глаза с пушистыми ресницами, на мой взгляд, были единственным украшением лица. Темные волосы, широкие брови, прямой узкий нос, пухлые губы, резко очерченные скулы, да еще и небольшая ямочка на подбородке. Короче, я был явно не похож на утонченных красавчиков, миловидностью лица, соперничающих с девушками. Я тебя вижу. И что с тобой не так? По-моему, ты вполне красив. Кроме того, ты прошел обучение у мастеров меча и рукопашного боя. Ты умен, силен, расчетлив и обладаешь достаточной искрой магии. Отец присел в кресло возле окна и строго посмотрел на меня. Чтобы пресечь попытки отговорить мать от твоей кандидатуры, скажу сразу. Это я настаиваю на том, чтобы в поход к храму жизни от нашего рода направили именно тебя. Тебе уже 74 года, и хотя ты еще достаточно молод, надежды на то, что тебя выберет хоть кто-то из глав рода, скажу прямо, больше нет. Ты мой единственный сын, и я люблю тебя, поэтому хочу, чтобы у тебя была Семья. Арревале три многочисленных народа: Змеи-люды, эльфы и мы. Просто одаренные магией люди, а также несколько малых рас. Люди живут до 500 лет. Совершеннолетие у нас наступает в 30 лет. Эльфы живут по 700 лет, а наги до 1000. В наших семьях царит матриархат, но женщины не стремятся к власти в государствах, предпочитая наслаждаться вниманием и заботой мужчин. После страшной войны между людьми и нагами, которая случилась 700 лет назад, был разрушен храм Лиры, богини красоты, грации и плодородия, и женщин рождалось с каждым годом все меньше. На данный момент у людей на одну женщину приходится примерно 50 мужчин, поэтому, чтобы окончательно не вымереть, женщин берегут как зеницу ока. Рожденные девочки с пеленок окружаются заботой. Повзрослев, девушка становится главой рода, и ей положено выбрать минимум семь мужей. Если в браке с ними не рождаются девочки, то глава рода принимает новых мужей. Но в данный момент ни у одного рода нет девочек, а действующие главы родов уже не молоды, и шансов, что появятся новые дети, мало. По сути, это наш конец света. Вроде бы все живы, но через 300-400 лет не останется никого. У нагов дела обстояли еще хуже. У них не осталось ни одной нагини. Девочки наги рождались тоже редко и были очень хрупкими по сравнению с огромными мужчинами. Они чаще всего умирали первыми родами. Чтобы решить проблему и не исчезнуть с лица земли, бывшие враги объединились, и люди вместе с нагами отправились в разрушенный ими храм богини Лиры с мольбой о прощении. Более 500 лет назад величайшие маги обоих народов провели сложнейший ритуал призыва богини, и она ответила. Рассерженная небожительница запретила посещать ее храм, но пообещала, что когда на небе появится знак, она поможет призвать ту, что станет матерью обоих народов и подарит миру спасение. В храме облаков располагается второй алтарь богини, и по ее завету трое избранных людей из высочайших родов и трое нагов должны прибыть в храм для призыва. И вот мне предстоит стать одним из избранных людей. С одной стороны, честь достойная легенд, а с другой — Подстава страшнее каторги. Мне и так жилось неплохо. Пусть женщин, способных стать матерью, было мало, но были эльфийки, и в достаточном количестве. Они не могли зачать от представителя ни своего народа и не вступали в брак с другими расами, не выбирали постоянных партнеров, но делали нашу жизнь вполне комфортной. Мне не нужно было прогибаться под главу рода, не было конкурентов за внимание этой женщины, и не было святой обязанности хранить магическую клятву верности только ей. И что теперь мне не просто нужно вступить в рот, где я буду со своей внешностью изгоем, так еще и половина мужей будут нагами? Это вообще выше моего понимания. И ты, папа, считаешь, что такая семья — это мечта всей моей жизни? Половина мужей — наги! Да никто даже не знает, как будет выглядеть эта чудо-спасительница, раз она может стать матерью и людей, и нагов. Может, вообще какое-нибудь страшилище. И не забывай, что седьмой муж – подарок богине, а самое страшное – это то, что в случае, если я ей не приглянусь, быть мне без ласки до конца своих дней из-за брачной клятвы». Мои доводы закончились, и я в отчаянии опустился на второе кресло. «Не драматизируй. Богиня-покровительница не только плодородия, но еще красоты и грации. Я уверен, что призванное будет прелестно. А наги? Ну что же, мне кажется, жить так, как живешь ты и твои братья, без надежды на будущее, еще хуже. А насчет твоей привлекательности, не забывай». Она будет призвана из другого мира. Может, там большие мальчики в моде? К тому же, с твоим умом и обаянием, если захочешь, ты сможешь привлечь внимание любой женщины. Так что все в твоих руках». Отец встал и подошел к окну. «Они хотели направить от нашего рода Лессарда, и ты не представляешь, чего мне стоило переубедить голову». Я просто не могу позволить этому щенку или его папаше занять наше место в клане. Он стал расхаживать по гостиной. «Я считаю наш спор бесполезным. Собирайся, путь не близкий. К тому же не забудь, после призыва полгода не будут работать порталы от храма. Подготовься хорошенько, от этого будет зависеть твоя будущая жизнь». Я узнал, кого отправляют от рода дорров и карстов. Ты будешь удивлен.